Глава 35. Обсуждение наших дел и дальнейших планов как-то неожиданно оборвалось поцелуем. Я даже не помню, кто первый начал. Просто вдруг диалог на полусловие прервался. Наши взгляды встретились и... Причем я точно знала, что тянусь к Эннету, потому что он нравится именно мне. Влюбленность Оливии уже давно выветрилась, сменившись моими собственными, не совсем понятными чувствами и разбираться в них пока не хотелось. Кен умел целоваться так, что я забывала обо всем, Даже о Селестине и о том, что она может заглянуть ко мне перед сном, пожелать спокойной ночи. Будем надеяться, не заглядывала. Утро после бурной ночи началось тоже приятно, с немного ленивого и необычайно ласкового супружеского долга. Однако после утренних поцелуев и кофе в постель я вернулась к нашим баранам, то есть к расследованию. Вот прямо как была, в тонюсенькой полупрозрачной ночнушке. «Расскажи по минутам, что случилось в тот день». «Так прямо и по минутам», — усмехнулся Кеннет, но потом все же призадумался, погрузившись в не слишком приятные воспоминания. «В тот день я рано вернулся из Академии, так как лорд Роберт хотел обсудить со мной межевой акт. Естественно, услышав о каком-то лорде, я тут же насторожилась». Он недавно приобрел соседнее с моим имение, и граница там проходит по берегам реки. Но в акте это не указано. Я как раз показывал ему наш договор с предыдущим владельцем, когда сработал артефакт. Вот тут во мне проснулось дикое желание выругаться С трудом сдержалась, позволив мужу договорить. Естественно, я сначала проводил лорда Роберта к черному ходу, и только потом прибежал выяснять, что происходит. «Так, погоди!» Резко откинув одеяло, я села и уставилась на мужа, как на душевнобольного. «Этот лорд Роберт навещал тебя в тот момент, когда сработал артефакт, и видел, что ты ничего не активировал. То есть у тебя с самого начала был свидетель твоей невиновности, и ты молчал? Почему?» «Леди...» «Вы ведь тоже видели, что я не присутствовал при активации артефакта, однако это никому не помешало. Меня хотели обвинить в государственном преступлении и обвинили. Доказать, что артефакт нельзя запустить на расстоянии, я не могу. Во-первых, он изъят. Во-вторых, для запуска нужна цель». Тут Кеннет нахмурился и уставился куда-то вдаль, очевидно, вспомнив, что ему пришлось недавно пережить. «Так что я не стал вмешивать постороннего человека в эту грязь». Закончил он спустя примерно минуту молчания, в течение которой я тоже сидела и помалкивала. «Честность, совесть, благородство. Отличные качества, пока они не идут вразрез с твоим собственным существованием, и в случае с Кеном речь шла не о метафоре. Насколько же благородным идиотом надо быть, чтобы во имя спасения собственной жизни не выдать свидетеля, который мог бы тебя спасти?» Хотя слуг вон разогнали, друзьям тоже досталось. Так что, может, Кен и прав, скрывая своего свидетеля. Возможно, с ним бы тоже внезапно произошел несчастный случай. Да и насчет запущенного на расстоянии артефакта. Нам очень нужно подтверждение, что это невозможно. Весомое, к которому прислушаются. Судя по упрямо поджатым губам и нахмуренным бровям, просить у мужа адрес лорда Роберта бесполезно. Или не даст, или поедет вместе со мной. А мне бы хотелось поговорить с возможным свидетелем невиновности Кеннета наедине. Но у меня есть прекрасный осведомитель, Ховард. Он наверняка знает, что это за лорд, и где его искать. Пойду прогуляюсь по злачным местам. Со смешком предупредила я мужа и поцеловала, лишив возможности меня остановить. Светлый день на дворе, и у меня назначена встреча с малолетними шпионами. Хорошо. С недовольным видом смирился Кеннет, но недолго. «Конечно, дорогой», — рассмеялась я, одеваясь, — «только встречусь, расплачусь и обратно». Но перед тем, как уйти из дома, я нашла Ховарда, и он выдал мне адрес лорда Роберта, который ему, похоже, не слишком нравился. Конечно, дворецкий, как и полагается хорошему слуге, держал свое мнение при себе, однако считывание эмоций по мимике и тембру голоса — необходимейший навык для следователя, и я прекрасно им владела. Название улицы, на которой стоял дом лорда, показалось мне знакомым. У меня прямо руки чесались поскорее проверить свои подозрения. Однако вначале я честно отправилась в знакомый сквер, купив по дороге кулек-конфет и разменяв крупную монету на серебро и медь. Джон Пэк не подвел. Он со своей гоп-компанией уже крутился вокруг той самой лавочки и готов был выложить мне все, что случилось на его территории за сутки. Увы, этой ночью моя дорогая подруга бессовестно прогуляла, в смысле никуда из дома не выходила, чем разочаровала готового на этот раз обложить ее со всех сторон парня. Пришлось утешить информаторов конфетами и ежедневным гонораром. «Спасибо, Джон». Я отдала сидевшему рядом на лавочке парню остатки конфет в бумажном кулечке и подмигнула. «Бдительность не ослабляй. Вчера не пришла, может, сегодня отправиться на прогулку. У тебя все шансы заработать целый золотой». «Никуда это...» Джон явно хотел сказать все, что думал о Селестине, но вспомнил, что разговаривает с начальством и героически сдержался. «Эта дамочка от нас не денется. Выследим, чтоб мне провалиться». «Отлично», — одобрила я. «Тогда до завтра». «И по сторонам смотри внимательно. Вдруг еще что-нибудь необычное заметишь». «Будет сделано», — браво отрапортовал хитрец, покосившись на весьма похудевший кулек в своих руках. Намёк ясен. Рассмеялась я и отправилась ловить экипаж, оставив детей дальше играть в свои игры. Как и полагается таксисту, каждый извозчик имел в голове встроенный навигатор. Так что к цели мы добрались минут за пять-семь, и, выйдя возле нужного дома, я порадовалась, что память не подводит меня даже в новом мире. Улица, на которой жил лорд Роберт, находилась на границе квартала, где обитали мальчишки и плутала Селестина с другим, чуть более респектабельным районом. И когда я пыталась нарисовать планы лабиринтов, естественно, мне встречалось ее название. Если добавить к этому так вовремя возникшие вопросы по межевому акту, то в совпадение верится с трудом. Ладно, постараюсь быть непредвзятой». «Разное бывало в моей обширной практике. Опыт подсказывал, все надо проверять, и желательно не один раз. Отдельный дом — это, конечно, не квартира в коммуналке, но и не особняк, как у моего Кеннета. Правда, Ховард упоминал, что обычно лорд Роберт живет в своем имении, да и вообще. Он же мог просто уехать куда-то по делам, ведь его никто не предупредил о моем посещении» поэтому я заранее настроилась, что могу приехать лишь для того, чтобы постоять и полюбоваться на закрытую дверь. Однако мне повезло.